Глава четвертая. Во Вларгриме задерживаться не стал больше ни на минуту. Выйдя за околицу, я призвал Найтмара и, сверившись с картой, поскакал к своему отряду. Скачу, удерживая поводьями истомившегося по просторам коня, и сам себя радую. Какой же сегодня сказочный день! Легендарка в набор к молоту и мифический лук! Как же чешутся мои шаловливые ручки и спробовать все это в бою! Вдруг откуда-то изнутри, буквально на кране сознания, послышался какой-то непонятный звук. Я замер и всмотрелся в себя. А, понятно. Это хомяк, что-то напевая себе под нос, танцует сам с собой. При этом он время от времени упоенно виляет своим мохнатым задом с криком «Эй, Макарена!» продолжай танцевать. Правда, совсем не Макарену, а что-то вроде бешеного посадобля. Понятия не имею, как выглядит этот танец, но, смотря на хомяка, почти уверен, что именно так. Я улыбнулся и не стал отвлекать его от такого важного дела. Пускай радуется, комок шерстяной. До пещеры, где тусовались мои орлы, я добрался быстро и без приключений. А вот они навели знатного шороху. Вернее, навели шороху и организовали мертвую тишину. Пещера, обычно заполненная кучей разнообразных мобов, Была уже практически пуста. Монстры не успевали появляться вновь, как моя саранча тут же сметала все на своем пути. Что ж, думаю, наш отряд, да и я в частности, созрели для ответного визита к адским гонщим из пещеры Грога. Я достал лук и тепло улыбнулся, глядя на него. Вполне себе созрели. Не слезая с Найтмуара, я крикнул. «Первый!» Первый, всадив своим молотом по черепушке появившегося перед ним моба, прикончил его с одного удара. Затем подбежал ко мне. «Смотри-ка, стал ваншотить своим молотом, прям как я!» «Да, господин!» Высший бес, как всегда, поклонился, когда разговаривал со мной. «Собирай всех!» «Есть, yes, господин!» Командир моего легиона отправился собирать бойцов. Не то чтобы я опасался, что мы с Найтмаром и Гаврюшей не справимся с гончами, но группу поддержки на всякий случай пусть присутствует. Да и хватит им развлекаться тут. Пускай тоже начинают нормально качаться. Ну что сказать. Адские гончие откровенно разочаровали. Они оказались даже слабее ловчих. И это я про взрослых особей. Детеныши же не представляли никакой угрозы, даже когда я еще сотом не был. Кстати, облегчение или чего-то такого от мести я совершенно не почувствовал. Понял только, что адские гончие уже достаточно слабые для нашей компании, и повел свой легион снова к Ловчим. Начав уже привычную прокачку, отправил Горгулий на разведку. Только в этот раз не с целью отмечать места, где располагаются высокоуровневые мобы, чтобы их обойти. Как раз наоборот, чтобы найти для себя более сильных соперников. И такие нашлись. Из всех вариантов я выбрал тот, где сильные мобы были максимально рассредоточены, чтобы при прокачке случайно не согреть больше, чем мы сможем переварить. Нужные мобы оказались в нескольких километрах от нас. Так что, собрав свой легион, я повел его именно туда. Добравшись до места, мы остановились в сотне метров от ближайшего моба, и я смотался на разведку. Наши будущие жертвы, ничего не подозревая, бродили по одному, находясь в десятке метров друг от друга. Они как будто не хотели собираться вместе. При приближении друг к другу тут же отворачивались и начинали идти в другую сторону. Я вчитался в имя ближайшего ко мне экземпляра. Кронус. Ух ты! Как интересно! Это тварюга аж 410 уровня. Серая, гуманоидной формы, с очень длинными руками и огромным количеством шипов на голове. Одним словом, настоящий красавец. Впрочем, как и абсолютное большинство местных обитателей. Приблизившись на коне к агрозоне, я по привычке, как только моб дернулся в мою сторону, поскакал прочь к своему легиону. Но на этот раз что-то пошло не так. Только мой маунт набрал скорость, как нас резко дернуло — и я не вылетел с Найтмара исключительно благодаря магическому седлу. Но вот сам Найтмар на ногах не смог устоять, из-за чего мы с ним полетели кувырком. Признаюсь, крутой аттракцион падения в обнимку с конем мне совсем не зашел. Когда я вылетел из седла в первый раз, я просто потерял несколько процентов хп от удара о камень. А сейчас к этому урону прибавился еще и урон от удара массы моего коня, который неслабо так меня придавил, когда мы с ним кувыркались по полу пещеры. Всего несколько секунд, и мы застыли лёжа. Причём одну мою ногу придавило. Я посмотрел своё ХП. Падение сняло с меня аж 47% жизни. Всмотрелся в ХП-маунта. Он потерял всего 13 хитпоинтов. Неприятно, конечно, но вроде жить можно. Повернув голову в сторону мобай я увидел, что его когтистые длинные лапы торчат из-под каменной поверхности, примерно в том месте, где мы кувыркнулись. Через секунду они уже скрылись под камнем. Еще секунда, и его удлиненные, воткнутые до этого в камень руки уменьшились и стали обычного для него размера, и моб рванул в нашу сторону. но ну, ничего себе у него углинители! Мой обалдевший от впечатлений мозг продолжал отмечать все автоматически. Монстр голыми руками сначала пробил каменный пол пещеры, затем протянул свои руки в толще камня и, вынурнув ими под Найтмаром, схватил того за ноги. И это аж в двадцати метрах от себя. Да что это за читерство такое? Держась за седло, я выкрутился из-под встающего коня, и мы с ним вскочили и приготовились встречать врага. Я замахнулся молотом, а Найтмар прижал уши и сузил свои полыхающие огнем глаза. Хорошо хоть что не замахнулся копытом, подражая моему замаху. Я ошмотнул головой, стирая из головы этот образ. Подбежавшего монстра мы встретили залпом. Я ударил молотом, а Найтмар встал на дыбы и легнул его передними копытами. Вгоняющий в ад летел точно в голову. Но в последний момент моб удлинил свою шею и опрокинул башку назад себе за спину. Мой молот просвистел по воздуху над его изогнутой шеей. По инерции меня начало закручивать влево. Вслед за молотом, и я, разворачиваясь к нему спиной, придал крутящему моменту дополнительный импульс. Благодаря этому мой удар киркой с левой руки с разворота по корпусу моба получился еще мощнее. С Найтмаром получилась похожая ситуация. Его копыта летели в корпус, и Кронус от них увернулся, растянув тело. Но мой Пэт не растерялся и впил со своими зубами в его откинутую шею. В общем, атаковали мы не тупо и решительно, а вдумчиво и с запасом. От нашей сдвоенной атаки моб издал высокий визг похожий на скрип по стеклу, от которого у меня аж скулы свело. «Ну да, сам урод, наверное голосок должен быть ангельский». Получив нехилый урон, Кронус отпрыгнул от нас на метр и втянул свои части тела на место. Мы переглянулись с Найтмаром и поперли в атаку. Благодаря своей способности к растяжению от некоторых наших атак монстр уворачивался, но большая часть все-таки проходила. Гуттаперчевый Кронус изгибался в совершенно немыслимых позах и при этом умудрялся еще и бить в ответ. От каждого удара с меня слетало по 10% ХП, так что мне приходилось судорожно глотать зелье восстановления здоровья. Но и этому гаду от нас не нехило перепадало. Подловив момент, я все-таки засадил по нему молотом и... Аллилуйя! От удара прошел стан на 5 секунд. тут ты мы Кронуса и добили шквалом ударов. Я использовал умение по души, и оно прокнуло, забив кристалл на 10 душ полностью. о о, -о. а вот это жирно. Я глянул на наше ХП. У меня оставалось всего 7%, а у Найтмара 55%. Ну, в общем-то, с этим мобом вполне реально справиться. Но только вдвоем с моим легендарным Пэтом. И желательно предварительно не кувыркаться по камням, теряя драгоценные ХП жизни. В горячке боя особо рассуждать было некогда, а сейчас осознал, что если бы не прошел стан, я мог бы и умереть. Я завис со своим легионом у Кроносов на целую неделю. Стратегию безопасного уничтожения гутаперчевых мобов мы подобрали очень быстро. Гаврюша, который в первом бою себя не проявил, после вдумчивого инструктажа в нужное время опутывал Кроноса. А мы с Найтмаром и пикирующими сверху горгульями оперативно разбирали его на части. Когда удары сыпятся на тебя со всех сторон, каким бы гуттаперчивым ты ни был, тебе все равно конец. Опыт лился рекой. Лидерство стабильно росло, а значит и размер моего легиона. Я натурально не мог оторваться. Гриндинг захватил меня с головой. Я почувствовал себя старателем с золотой лихорадкой. Каждый новый уровень воспринимался как новый найденный золотой самородок. И наканченный эндорфином мозг хотел еще, и еще, и еще. Я пропадал в игре по 18 часов в день. Игра, по сути, в полусне вполне позволяла это делать. Но однажды, выйдя из игры и проходя на кухню мимо зеркала, я обратил внимание на свой взгляд. Он был точь-в-точь, точь, как у безумного ученого. Я остановился перед зеркалом и смотрелся в свои глаза. Они потихоньку начали принимать нормальное выражение. Но безуминка покидала их очень неохотно. Стоп. Пора передохнуть и отстраниться от легенды. Это я прямо как наркоман стал. Невероятный рост статов — это прекрасно, но все нужно делать без фанатизма. Пройдя на кухню, я открыл уже пустой холодильник, и, рыская взглядом по пустым полкам, слушал урчание своего живота. Ситуацию спасла морозилка, пожертвовавшая последней пачкой замороженных пельменей. Я схватил полуфабрикат, по-быстрому закидал пельмешки в рот и, хлюпая, выпил бульончик через край. Эх, не понимаю я тех, кто ест пельмени без бульона. Его, правда, еще и приготовить правильно надо. Сытый, откинувшись на стуле, прислушался к своему животу. Ага. Затих. Вот и отлично. Утолив голод, я вернулся к насущной проблеме отдыха от легенды. В голове мелькнул разговор с Иваном, когда мы в последний раз встречались. И я набрал Элеонору. «Привет, Хрум-Хрум. Привет, солнышко». Элеонора грустным извиняющимся голоском пропела. «Прости, я заработалась. Тут у меня по-прежнему полный завал. Мы на этой неделе даже не встретились из-за меня». «Да если бы только ты заработалась, это я сам ушел в игру с головой». «Ничего. У меня как раз есть предложение встретиться парами с моим другом. Ты как на это смотришь?» — не стал тянуть я. «А что за друг?» «Лучший. Ну, раз лучше то положительно. Как раз и познакомимся». «Хорошо, я тогда позвоню ему, договорюсь по времени». «Ты когда сможешь?» Элия промолчала с десяток секунд и ответила. В ближайшие три дня я смогу съездить часа на четыре. Хорошо, тогда я звоню договариваться. Целую. Целую, хрум-хрум. Я тут же набрал барлону, и после пары гудков он взял трубку. Слушаю. И делай это внимательно, — подхватил я. А, привет, Саш. В запаре не посмотрел, чай номер. Привет. Чего звонишь? Привет. Просьбу твою выполняю. просил парную встречу, вот я и поинтересовался у своей девушки, когда она может. В ближайшие три дня можно организовать, если ты все еще хочешь, конечно. Да, давай. Как раз мне моя вчера говорила, что пора куда-нибудь выбраться. Иван прикинул что-то в уме. Как насчет завтра? Договорились. Давай тогда до завтра. Еще созвонимся, чтобы уточнить по времени. До связи? Давай. Вечером мы договорились о месте и времени встречи. Так что на следующий день я заехал на такси за Элией, и мы уже вместе с ней направились в ресторан итальянской кухни «Аль Денте». Эли сначала хотела забуриться опять в пушистого свина, но я уговорил ее сменить ресторан. Не то чтобы в их мохнатом кабане было невкусно, просто очень уж я соскучился по хорошей пицце. Не по этой американской пародии на пиццу из доставок. а по-настоящей пицце из печи. На тонком тесте, из твердых сортов пшеницы, с ароматным неаполитанским соусом, с орегано, которое нежно ласкает нос, стоит лишь пицца появиться в паре метров от тебя. Ммм, пицца с тянущейся моцареллой, слайсами прошутто, с белыми грибами и присыпанной настоящим пармезаном и листьями базилика. Именно так я описал эту вкуснятину Илеоноре по телефону. после чего она громко сглотнула и сразу согласилась, что итальянский ресторан — это отличная идея. Иван со своей женой Ириной подъехали сразу после нас, так что встретились мы еще у гардероба, где я и представил им свою девушку, а ей — семейную ячейку моего друга. Ирину я не видел пару лет, и она осталась все такой же невысокой хохотушкой, вот только немного располняла. Элеонора и Иван после взаимного представления начали подозрительно щуриться друг на друга. И когда мы уже расселись за небольшим столиком на четверых человек, Иван спросил Элеонору. «Элия?» Такивнула и спросила в ответ. «Барлон?» Мой друг улыбнулся и ответил. «Ну вот и познакомились в реале». Ирина осторожно вставила свое. «Вы знакомы?» И я ее в этом поддержал. «Вы с одного клана, что ли?» Иван мотнул головой. «Нет, с разных. Но почти угадал. Мы знакомы как раз по работе. Работаем в союзных кланах, искатели и сутки. Так что не раз встречались на переговорах там». Иван неопределенно потыкал пальцем в воздух. «В игре». Илья кивнула, соглашаясь с Иваном, и он продолжил. «Ну так вот. А в связи... С последними событиями, когда оба наших клана закончить, Иван не успел, потому что Элеонора отчетливо стукнула его под столом по ноге. И мило улыбнулась, будто ничего и не было. Так вот, встречи кланов стали чаще, так что по работе и познакомились. Вот. Иван скомканно закончил и, видимо, чтобы сменить тему, обратился ко мне. А вы с Элей в «Легенде» познакомились? «А, нет, конечно, ты же сейчас в...» Закончить и это предложение Иван не смог, так как уже я под столом заехал ему ногой по лодыжке. И, видимо, даже перестарался с ударом, ибо Иван болезненно скривился и закончил так же скомкано «В локациях качаешься, в города не ходишь. Совсем дикий стал». Барлон опять решил сменить тему и преувеличенно бодро продолжил вещать. «А что мы, это, про работу да про работу...» «Поделюсь радостной вестью, мы с женой!» Решили завести, теперь и жена Ивана пихнула его под столом, но уже локтем, и тихо прошептала. «Ваня!» Ваня в момент переобулся и, не останавливаясь, просто ляпнул. «Блох!» Все крайне удивленно посмотрели на моего друга, в том числе и его жена. «В смысле собаку!» Иван нервно откашлялся и продолжил. «А нам же пусть блох заводят, если захочет, конечно». Ирина погладила руку мужа и сказала. «Нет, даже если захочет, обойдемся как-нибудь без блох, ладно?» Иван хмуро кивнул, и в этот момент подошел официант. «Вы готовы сделать заказ?» «Да». Мы все ответили синхронно. Четыре голоса. После чего переглянулись между собой и от души рассмеялись. Смех снял некоторую неловкость за столом после того, как Иван отжег. И мы уже расслабленно продолжили заказывать.